Подписываюсь, конечно, не своей фамилией. Популярность мне не нужна. Сами понимаете, не хочу, чтобы за мою откровенность меня же еще и склоняли коллеги по работе и знакомые. Да и брат не захочет, чтобы кто-то выдавал наши производственные успехи. А, впрочем, я почти уверен, что вы и не опубликуете. Это мое письмо. Владимир Владимиров, город Москва. Письмо, однако, опубликовали без единой поправки, и в журнал наш посыпались отклики, осуждающие, поддерживающие, рассказывающие другие истории. И вышло так, что в сущности частное, интимное, заметим, между прочим, еще совсем недавно выносить на общественный суд тему личного первенства считалось бы крайне неприличным. Так вот, частное, интимное, что раньше не обсуждалось, опряталось поглубже, Нашло широкий читательский резонанс. В чем дело? Почему? Прежде всего потому, что плотность человеческих контактов, число человеческих взаимосвязей выросли неимоверно. Если жизнь каждого из нас изобразить в виде любой геометрической фигуры, квадрата, круга, треугольника, куба, а знакомства, служебные, общественные, родственные контакты – Обозначить проводками, по которым идут электрические импульсы и к ним, и от них, то на кругах, квадратах, треугольниках, кубах чистой плоскости бы не осталось. Один к одному сплошником там были бы припаяны провода, по которым то туда, то сюда несутся электрические разряды. Такова наша жизнь, таковы наши бесчисленные контакты. Бытие даже самого замкнутого человека состоит в бесконечном по сути количестве связей. а если человек по характеру общительный, а если работа у него такая, как у Александра Козаря или Владимира Владимирова, тогда жизни их, суть тугое переплетение посторонних взглядов, суждений, оценок, пониманий или непониманий, и слово «посторонних» Здесь звучит весьма условно, потому что разве можно признать посторонним суждение человека, возникающие в силу общественных, рабочих, просто человеческих взаимоотношений с тобой, коли ты самой судьбой поставлен посреди этих бесчисленных мнений и отношений? Само слово «взаимоотношения» означает в лучшем случае двусторонность всяких связей, когда не только ты реагируешь на поступки, линию поведения и слова другого, но и тот, другой, реагирует на все, что делаешь и говоришь ты. Хочешь ты или не хочешь, а твое вроде бы личное, кому какое дело, как я живу, к чему стремлюсь, становится общественным. И даже если ты глубоко внутри себя затаил собственные мысли, совершаемые тобою поступки, Со знаком плюс или со знаком минус, это все равно, они выдадут тебя реакцией на них, твоего окружения, ближайшего или отдаленного. Это все к тому, что человек сегодня стал гораздо обнаженнее для других. Всякий человек, пожалуй. Эту обнаженность диктует множество контактов, которым всякого человека обеспечивает не его собственное желание, а жизнь. Объективность, реальность. Как ты не упирайся, а ты на виду. Чем дальше, тем больше. Личное, таким образом, становится глубоко общественным. Тем более, если твои личные соображения и поступки касаются самого главного, самого вечного из вечнейших вопросов. Как жить? Во имя чего? Что такое жизнь? В чем ее смысл? И совсем по-гамлетовски. Быть или не быть, в конечном-то Да, быть или не быть человеком, как жить по-людски, по справедливости, и что такое справедливость для себя, для всех, это все вопросы извечных, вопросы не риторические, хотя бесспорно философские, и вопросы эти философские в каждом конкретном случае, в каждой живой судьбе звучат и слышатся по-разному. Хорошо, когда вопрос обнажен, в житейском смысле не усложнен для разбирательства теми или иными приходящими обстоятельствами, сглаживающими, к примеру, прямоту честного ответа. Дело, впрочем, не только в ответе.